Лептагов даже любил такие нарушения обычного порядка репетиций. В нем еще доставало азарта, куража, веры, что он просто по наитию сумеет изменить всю архитектуру общего покаяния или того лучше в уравновешенной и гармоничной постройки, которую возводил, сразу найти место и для этого человека после стольких лет своеволия снова нашедшего дорогу к Богу.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 Чтобы своими грехами не портить это великолепие Так что он ждал Минжинского, ждал, как и любого другого Поэтому же сразу поставил его, определил место И едва Минжинский отдышался, дал ему петь Минжинский начал с того, что он всё это знал Знал и раньше, для него ничего не было тайной Он сам вместе с Дзержинским это создавал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 Пожалуй, только он, Минжинский, им возражал. Говорил, что если людей сделать чересчур одинаковыми, общество начнет загнивать. Ведь недаром Господь создал мир таким разнообразным. Всему есть свое место, и каждый на своем месте хорош. Но все это было чересчур сложно, и они смеялись над ним, презрительно назвали «интеллигентом» в кавычках и спрашивали, где же может быть хорош контрреволюционер, и хохоча сами себе отвечали — на виселице. Даже Дзержинский, хоть любил его как младшего брата и знал еще со времен ссылки под томском с каждым годом понимал его хуже и хуже, все чаще говорил, что чем больше террора, тем лучше. И вот нежданно-негаданно, когда Дзержинский умер, обойдя остальных его замов, главой ВЧК сделали Минжинского. И он тогда сразу подумал. Скоро, очень скоро о каждом чекисте и вправду будут говорить, что у него холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Но прошло несколько месяцев, и Минжинский понял, что зло —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 Но они не хотели меня слушать. Я упрашивал их, молил, плакал, и, в конце концов, одно единственное дело они разрешили мне рассказать. Вот оно!» — продолжал он очень высоким тенором. «Молодая хорошенькая девушка, комсомолка, учится на втором...»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 Пришел больной к зубному врачу, тот ему запломбировал зуб и говорит, «Все в порядке, можете идти». Больной сидит, не уходит и рот не закрывает. Врач ему повторяет, «Идите». «Я пломбу поставил». Тот сидит, как сидел. Наконец, врач не выдержал. «Я же вам сказал, закрывайте рот и идите, все в порядке. А больной?» «Извините, доктор, дайте еще хоть минуту. Где же еще свободно рот открыть можно?» Гости посмеялись. В дверях это уже было. И ушли. А она, бедная девочка, едва не ушли, сразу же побежала к нам, чтобы донести на того, кто это рассказал, и, естественно, на тех, кто это тоже слышал, но сам не донес. И правильно побежала, потому что утром еще три человека из тех 15 что у нее вчера были, к нам наведались, но поздно. Дело заведено, и тут же их и повязали. И вот теперь получается, — пел он, — что все они, и кто рассказывал, и кто слушал, не меньше десяти лет за контрреволюционную агитацию получить должны, а им восемнадцать лет. Редко кому двадцать. Приговор у меня на подписи. Поставлю я визу. Из них домой хорошо, если четверть вернется, а здоровым точно никто. Рассказал я это в политбюро, — пел Минжинский. А мне спокойно говорят. «Делай, что обычно, на случай самый рядовой, чего ты из-за него шум поднимаешь». Конечно, ребятам не повезло, но мы о народе, о всем народе думать должны, нам его жалко. Я им снова, разве вы не понимаете, что губите тех, кого мечтаете спасти? Никогда не спасется народ, в котором каждый ждет, что вот сегодня друг ближайший его предаст. Не может страна держаться на страхе, а не в ответ. Во-первых, может, и даже очень неплохо может, а во-вторых, что ты предлагаешь? Что ты от нас хочешь конкретно? Тогда я еще к разговору готов не был, а через неделю во время родения, когда пришла моя очередь, говорю пророку, что органы, в кавычках, реформировать надо полностью. Все старые кадры гнать в шею, от прежнего даже камня не оставить. Вот смотрите, продолжаю, церковь. Ведь там каждый кается, каждый сам на себя доносит, и ни денег, ни постов, ни жилплощади за это не требуют. Народ же ничего не боится, ведь он не на другого, лишь на себя одного стучит, заметьте, говорю. И все честно, ничего не утаивает, потому что знает. Хоть что-то скроет, и не видать ему царствия небесного. И вот он рассказывает о себе все-все.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 Я замолчал, онемел, понимаю, что все пропало. Другие тоже молчат, ждут. Несколько минут прошло, а может и больше. Вдруг он мне говорит божьим указом «продолжай». Последние три фразы Минжинский пел совсем тихо. Здесь же голос его вновь окреп. «Предлагаю церкви...» которая сейчас почти что без работы осталась, вернуть прежнее значение, перестать гнать священников на соловки, да на Колыму золото мыть наоборот, всех возвратить и всех в новые «органы» в кавычках взять, и не рядовыми следователями они там главными должны быть». Вообще надо соединить социализм с религией. Генеральный секретарь пускай и на царство коронуется, и в патриарший сан возведен будет, в России это поймут. Мы же, подданные нового царя, раз в неделю без всякого принуждения будем ходить на исповедь. За день до этого миром, в кавычках, говеть и поститься, чтобы идти с готовностью очиститься, а после... Причащаться святых тайн. Люди станут каяться, ведая, что никакой тайны исповеди нет, и в помине. Каждый священник — наш работник. Власть же — наместница Бога на земле. И как божьи наместники мы будем милосердны и справедливы, и непростим не отпустим прихожанину грехи, только если точно знаем, что и Господь ему бы их не простил. «Все так, как если бы Господь был на земле. Нет ни допросов, ни пыток, ни лагерей. Всякий знает лишь, что если он не раскается, не встанет на путь исправления, его ждет ад. Единственный лагерь, который мы оставим. На этом я кончил. И пророк, выслушав меня, сказал, «По Божьему указу петь тебе это в Лептаговском хоре, а там, как народ скажет». Арию Минжинского Лептагов на спевке поставил сразу вслед за партией дева Марии, и это дало Бальменову предлог после окончания репетиции пригласить Минжинского к себе домой на чай. Отказываться он не стал, тем более, что в Москве раньше вечера следующего дня у него срочных дел не было. Они проговорили почти всю ночь. О Барии, с которой Минжинский успешно дебютировал, о нем самом — и, что было для Бальменовой особенно важно, о Краусе. Она рассказала ему о муже все, что знала, причем, говоря не без удивления, обнаруживала в нем и в Минджинском много общего, и ей это было приятно. Кстати, оказалось, что об отце Ирина Архи минджинский много слышал раньше, поэтому он слету принял предложение Бальменовой именно ему поручить возглавить Реорганизацию следственной части ВЧК ОГПУ. Про себя Минжинский рассказывал ей, что с детства ненавидел и боялся больших, роскошных, как приемные залы, петербургских храмов с их золотом и тяжелыми светильниками, со стенами, где не было и кусочка пустого места. Все свод, колонны, стены так давило, что во время службы в нем не было ничего, кроме страха. А потом однажды, это было в деревне, где они летом снимали дачу, его отпустили ловить ночью рыбу. Возвращаясь, он попал под сильный дождь. И чтобы не промокнуть, зашел в незапертый деревенский храм. Лишь месяц, как возведенный, выстроила его община мир обыденкой. В ту ночь там, в этом храме, он и обратился. Позже, под влиянием родителей, Спиритизма, теософии, социализма, в общем, пошутил он, всего вместе, вера постепенно ослабла, он словно забыл о ней. Но недавно она к нему вдруг вернулась, будто он снова помолился в той деревенской церкви. Проведя с Минжинским несколько часов, Бальменова поняла, что слухи, которые до нее доходили, что он неизлечимо болен, верны, и ей сделалось его жалко. Временами кашель буквально душил его, не давал говорить. Через три недели он в самом деле умер, подобно многим до него, так ничего и не успев. Органы, в кавычках, перестроены не были. Ягода, занявший его место, все оставил по-старому, и говорить с ним о Краусе, как о новом главе следственной части, было глупо. Улучшение отношений между Бальменовой и отцом Иринархом продлилось недолго. Через три месяца Бальменова вновь настояла на его аресте и придании суду, причем на этот раз никаких звонков в защиту Крауса из Москвы не последовало. Не исключено, что тайным покровителем отца Иринарха был именно покойный Минжинский. Материалы следственного дела и обвинительные заключения сохранились, Поэтому ниже следующий рассказ полностью документирован. Как показал отец Иринарх на первом допросе, он состоялся в день ареста. Следователю Истомину начать все, наверное, следует с 14 октября. Это было воскресенье, на которое на сей раз выпал большой праздник — День покрова Богородицы. Он помнил этот праздник с детства знал, что есть такая примета. Если на покрова Богородицы снег на землю не ляжет, его не будет еще долго, до Филиппова заговенья. не снега, ни зимы он никогда не любил, и с вечера накануне, не умея терпеть каждые пять минут, заглядывал к отцу в кабинет, где на противоположной от двери стене висел корабельный барометр. Отца он боялся, помешать тому работать считалось в семье худшим из преступлений. Но удержаться, хотя дверь немилосердна, скрипела не мог. Потом его, наконец, прогоняли или нянька просто уводила спать. И все откладывалось до утра, когда, проснувшись на рассвете, он сразу же бежал к окну. Везло ему сравнительно часто. И в памяти осталось, как ребенком он ликовал, что зимы еще нет, как, разойдясь, носился по дому, а потом, когда мать тоже встав, звала его к себе в спальню, где на полу был постелен большой туркменский ковер, любимое место всех его игр и место, где просто можно было часами лежать, запрокинув голову, он, успокоенный и умиротворенный, спрашивал ее ее. Неужели не может быть так, что в этом году зимы вообще не будет. На завтра, после покрова Богородицы отец Иринарх давно решил навестить своего старого друга отца Алексия, священника села Сергиев в починок, что находится в 15 километрах от его Константинова на берегу волги. Поскольку дорога была не близкая,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 Но еще километра за три до первого шлюза услышал сливающееся в единый гул мычанье, такое горькое и безнадежное, что его едва можно было выдержать. Он сперва не понял, что это и даже откуда идет этот вой, но потом догадался, что мычит скотина, которую как раз в это время возят по новому каналу в Москву на убой. Подойдя ближе... Он увидел сотни и сотни бычков и телиц, толпящихся на палубе старой баржи. Они были настолько измучены и изнурены, что видно было, что по крайней мере несколько дней их не кормили и даже не поили. Здесь, рядом, вой их был таков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 Шлюз же не работает, потому что из-за аварии на станции четвертый день нет электричества. Сейчас то же самое и на других шлюзах, и на многих волжских пристанях на подходе к каналу. Везде застряли баржи со скотом, которые везут в Москву с низови Волги. В это время каждый год так. «Мясо нужно, и чтобы порадовать народ на октябрьские праздники, и чтобы заложить в холодильники на зиму, а сейчас еще делают запасы на случай войны». «Вы», — добавил механик, — «жалеете скотину, потому что она орет благим матом, а из Москвы ждет шлюза тройка других барж». «Там тоже все не кормлены и не поины, но они тихие, с зэками». «Я», — сказал отец-ренарх, — снова его спросил, «нельзя ли как-нибудь договориться, чтобы скот накормили, сделать это хотя бы из обычного человеческого сострадания?» На что он повторил, что его работа — содержать в порядке шлюз, и что скот сдают живым весом под Астраханью, а дальше всем наплевать. Сколько не видел он этих барж, на всех не мясо, одни кости». Я прошел еще несколько километров вдоль канала, продолжал отец Иринарх, и еще километра два по берегу Волги. Везде и вправду одна за другой были причалены баржи с истошно орущим скотом. Вынести это я больше не мог и повернул обратно. Когда, уже идя домой, я опять проходил мимо первого шлюза, я понял, что мой долг — попытаться этот скот хоть как-то утешить и успокоить.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 До кого он мог дотянуться, с парапета он гладил рукой и сказал, что стоило ему прикоснуться к любому бычку, любой телиться, и глаз животного сразу же начинали течь слезы. Он вытирал их, они текли и текли. Он говорил им, какие они хорошие, добрые, и как несправедливо то, что выпало на их долю. Но скоро все их мучения кончатся. Произошло несчастье, никто здесь не виноват,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 и которых гладил, вели себя тише других, и им, похоже, было легче. Но остальных ему утешить было нечем. Ему нечем было им помочь, — показал отец Иринарх, и во этих невинных, как младенцы мучеников, сводя с ума, стоял и над каналом, и над рекой, и над лесом. Вдруг отцу Иринарху пришло в голову, что несколько животных он всё же может спасти. Неделю назад Лептагов просил его договориться с константиновскими крестьянами и привести на спевку полтора десятка коров, потому что покаяться должны будут все, вся страна, в том числе скот. И для хора ему нужны их голоса, их обращенные к Богу мучание. Про просьбу Лептагова Краус сначала забыл, потом ему не удалось сразу уговорить крестьян. Сейчас же он вспомнил об этом.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 Однако механик ему наотрез отказал, ответил, что сам-то он не против. Но стоит кому-нибудь донести, на него тут же повесят хищение в особо крупных размерах. Тогда никакой Лептагов ему не поможет, посадит лет на десять за милую душу, а у него трое детей.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 И тогда я возвал к этим несчастным, я поднял крест именем Господа нашего Иисуса Христа, благословил их и сказал, что за те ни с чем не сравнимые страдания, что им довелось пережить по вине человека, отныне и присно, и во веки веков освобождаю скот от всех обязательств, что наложены были на его предков и на него самого после потопа. Я видел, что животные боятся мне поверить, боятся поверить, что, наконец, свободны, и объяснил им, что тогда, после потопа, людям жилось очень тяжко. Все надо было начинать заново, и Господь дал человеку послабление, разрешил употреблять в пищу мясо живых существ. Он сделал это потому, что они были обязаны человеку жизнью. Во время потопа они спаслись лишь благодаря Ною,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 хоть несколько снопов соломы, несколько на всю баржу, или просто дали напиться воды, которой столько было в паре метров от их морд. — За что им это? — говорил отец-оренарх. — Неужели за то, что тысячелетие за тысячелетием? Они безропотно несли крест, что взвалил на них Господь? И тут, — показал отец-оренарх, — я вдруг ужаснулся этой несправедливости не только потому, что выпала на долю стоящих передо мной на барже, но и всех-всех прочих животных, что кончают свою короткую жизнь, часами ожидая очереди на бойне, скользя копытами в крови своих предшественников, которых на их глазах разделывают мясники, ужаснулся, что ради того, чтобы мясо было чуть-чуть сочнее, их убивают медленно, не спеша, будто Господь не дал им чувства боли, что откармливают и режут совсем маленьких сосунков, как их называют, молочных, не позволив прожить и десятой части той жизни, на которую они имеют право, что коров отвозят на бойню, едва они перестают доиться, хотя годами они были кормилицами всей семьи.